Наш председатель взял властный колокольчик. Открываю внеочередное заседание комитета охраны авторских прав природы. Коап, коап, коап. Друзья мои, ввиду особой важности, не побоюсь сказать исключительности сегодняшнего заседания, я должен прежде всего удостовериться в том, что присутствует весь клад в полном составе. Птица-секретарь, дайте, пожалуйста, список. Коап. Благодарю. Внимание, действительные члены Коапа. Сова. Ох, тут я? Где ж мне быть? Гепард. Я к вашим услугам, дорогой председатель. Стрекоза. Ах, милый кошелок, могла ли я не прилететь, Такой торжественный день, когда... Рак! Я-то здесь, а вот человека что-то не видно. О, хавон и он, на помине. Здравствуйте, друзья. О, уважаемый человек, вы как раз вовремя. Привезли? Разумеется, ведь я обещал. Огромное вам спасибо. Сейчас закончу проверку присутствующих, и вы нам покажете. Члены корреспондента КААПа «Рыба-удильщик». а я всегда там, где мой обожаемый председатель. И «Мартышка». Мартышка, Мартышка! Мартышка. Да, Мартышка! Ты, вот чудеса, сей момент тут э, крутила Да, И Мартышка, ну как провалилась Да она, выглядывает из кузова машины Скорее, скорее, идите сюда, скорее Смотрите, что человек привез Мартышка, помяните мое слово Когда-нибудь любопытство вас погубит. Ну, если когда-нибудь. А если бы я стала дожидаться конца переклички, я бы умерла от любопытства сейчас. Как ваше мнение, дорогой кошелок? Плита такого размера подойдет? О, -о, -о как раз и то, идет. что нам нужно великолепно. Видите, да, да, какая громадная. Мраморная. И как отполировано. Ну, прямо зеркало. Смотреться можно. Дорогие мои каповцы, немало лет прошло с того памятного дня, когда вот здесь, на этой огромной поляне, на берегу лесного озера общее собрание всех животных нашей планеты, созван по моей личной инициативе, избрало Комитет охраны авторских прав природы. Идея создания которого, естественно, принадлежит вам. Ну, вполне естественно, Удильчик. Э, так вот... Сегодня у нас не менее знаменательный день. Мы переживаем как бы второе рождение. Да, дело в том, что при создании коапа нами была упущена одна чрезвычайно существенная деталь. Вывеска. Действительно, если театр начинается с вешалки, то учреждение, несомненно, начинается еще раньше, с вывески. Зато теперь у нас Вполне созвучная грандиозным масштабом нашей деятельности. Ну, почти созвучная. Ну, созвучной будет и надпись. Я ее разработал в мельчайших подробностях. Сверху я предлагаю поместить сокращенные названия нашей организации. Да, э -э огромными буквами. КОАП. Под сокращенным полное название. Комитет охраны авторских прав государства. природы А еще пониже Ход свободный Да, и выход тоже Ну что ж, я согласен А вот теперь внимание Излагаю суть своей разработки И ее, так сказать, изюминку Бывает так Перед вами вывеска учреждения. А для чего она существует, непонятно. Да, к сожалению, бывает. А вот взглянув на нашу вывеску, посетитель сразу узнает, для чего существует коап, какие перед ним стоят задачи. Как известно, у людей те же задачи решает специальная наука – бионика. Девиз бионики – живые организмы, ключ – к новой технике. И вы хотите поместить этот девиз на вывески? Нет, Гепард, мы просто изобразим большой ключ. Так наглядней А рядом напишем слова Коаповской песенки. <сорошее> <А>? <сорошее> <сорошее> в этом, этом что-то есть. Давайте-ка споем ее. Славный наш дружный комитет Выдает каждому патент Защите впрявит вет прирок о о вы славный наш дружный комитет обыдаёт каждому подел защите впрявит вет прирок ты прав Песенки сжато и точно выражена самая сущность нашей работы. Да-да, и очень хорошо выражено. Да, только тут примечание требуется. Какое? Какое примечание? Какое примечание? Нужно разъяснить, что коп Выдает патенты и юным бионикам. По-моему, Рак, это ясно, без всяких примечаний. ну конечно, ясно. Любой юный бионик сам догадается, что если он пришлет нам проект машины или прибора, действующих по принципу живого организма, то мы этот проект рассмотрим и вышлем автору патент. Да немедленно вышло. Конечно. Птица-секретарь. Прошу не допускать в этом деле волокиты. А-а-а. Так вернемся к вывеске, друзья. а Надо продумать, как ее укрепить на дереве. Ага, а я уже продумала, дорогой кошелот. Осталось подобрать подходящее дерево и разметить его. Так что же вы ждете, мартышка? Действуйте! Ага, я бегу, бегу! Милый кошелот, ну ведь прежде, чем вешать вывеску, надо написать на ней текст. текст Рак, вы пригласили гравёра? Ещё неделю назад заявку подал фирму бытового обслуживания населения «Голубка». Я бы всё-таки позвонил туда ещё раз. Ну, на всякий случай. Да-да, напомните им о нашей заявке. Хорошо. О, длинные гудки. О, щелчок. Сняли трубку. Фирма «Голубка». Э -э -э, девушка, неделю назад... У меня приняли заказ на гравёра. У кого у вас? Ну, Рак, моя фамилия. Минуточку. Поляна Коапа на берегу лесного озера? Да, да. Будет гравёр? А, а в какое время? В течение дня. Ох, улица едет, когда-то будет. Дайте трубку, Рак. Здравствуйте, девушка. С вами говорит председатель клапа Кашалот. Вы бы не смогли все-таки уточнить хотя бы примерно Сейчас не указываем Гравер получил наряд будет в течение дня Если не сегодня, то завтра В крайнем случае, послезавтра То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Кошмар. Вы знаете, по-моему, самое разумное это махнуть плавником на эту фирму и сделать надписи сами В конце концов, не боги горшки обжигают. Правда, между глиняным горшком и мраморной вывеской есть некоторая разница. Ох, кто ты, ну, тут над каждой буквой небось наплачется, пока выбьешь. Выбивать не обязательно, сова. Гравировать можно и кислотой. Кислотой? кислотой? Да, да, да, да. достаточно сильной кислотой, скажем, соляной или серной. Можно выжечь на мраморе любую надпись. Ну, пожалуй, это выход. Но где же нам достать кислоту? Смотрите, мартышка бежит, словно за ней кто-то гонится. Смотрите. Кто идёт? Кто, кто идёт, мартышка? Муравей! Муравей! Это же надо! Красный лесной муравей по учёному форуме Коруфа. Лесник я здешний. Эм, вы этой гражданке начальник будете? Да, я председатель коапа Кошалот. А что она натворила? Пока не натворила, не успела. Если бы успела, разговор был бы другой. Она собиралась вбить в дерево гвозди. Вот эти, что у нее в руке. Что ж эти? И какие огромные. Я как раз обход делал. Гляжу, приладилось уже. Крестики на дереве мелом понаставила. Куда, значит, э, вбивать? Да, да, да, если я, бы я, не вы, вы, дорогой муравей, на этом дереве и в самом деле можно было бы поставить крест. <свист> Неграмотная она, что ли? Повсюду предупреждения развешаны. Да вон, вон, отсюда видно. Где, где, где? а а, -а! А, вижу вижу Сейчас. тот кто деревьям вредит и прочим лесным растениям подлец негодяй и бандит не будет к нему снисхождения Очень пусть хорошо. знают все браконьеры к тому кто губит лес мы примем суровые меры Куда бы он не залез. Ну, замечательно! <связь> Мне это нравится. нравится. Как да. же всем лесничеством сочиняли. Да что толку? Им хоть кол на голове тиши. Ну, мартышка, удружили вы к По вашей милости, нам всем приходится краснеть. Я, Неужели да. вам нужно разъяснять то, что понятно младенцу? А? Наша вывеска не должна нанести дереву ни немалейшего вреда. Да, и никаких гвоздей. Подумайте, подумайте. Только муравью скажите, чтобы он больше не грозился своей этой кислотой. Дорогой муравей, у вас что, есть кислота? А как же? И пистолет кислотный имеет всегда с собой. нашу За полметра бьет. Леснику оружие по должности положено. Служба такая. Браконьеры нынче сами знаете какие. Их голыми лапками не возьмешь. Обнаглели, дальше некуда чуть в лесу, как у себя в огороде Ну, вот хотя бы дровосек возьмем Ох, и жуки! Что не обход, тут еловый дровосек пилит Там сосновый, пихтовый Ты его с поличным, а он и усом не ведет Вот обдашь муравьиной кислотой разок-другой Тогда понимают А отпрыски у дровосеков Глянешь, детина вымахал, вдвое длинней папаш с мамашей. С его бы челюстями в скалах туннели пробивать, а он древесину на опилки переводит. Насчет скал не уверен, а вот алюминиевую пластинку личинки жука прогрызают запросто. Да, что? Да, что? дай им волю, они и листяка загрызут. Закон не уважают, словами их не проймешь, Только силу признают. А гусеницы рассядутся на ветке И жуют лист за листом. А как их задержишь без оружия, Если каждая раз в 500 больше меня весит? А тут зову подмогу, окружаем злодейку и кислотой. Оглушим ее таким манером, Гусеница Светки сваливается Тут мы ее спокойненько и доставляем Куда следует Эт Куда же? Ну, ясное дело, в муравейник Не многих <связывая> приходится доставлять, уважаемый муравей <связывая> Да как сказать Ну, наше лесничество возьмем Это участок вокруг муравейника С полкилометра в поперечнике Так вот, по лесничеству 20-25 Тысяч задержаний бывает. Это что, за год? За день. За о, день. день? А за год, вернее, с весны до осени, миллиона три-четыре нарушителей в муравейник доставляют. Три-четыре миллиона? Им Ничего это, ясный дело, не нравится. Злыми нас обзывает Что ж, верно, на них мы злые, потому что к лесу добрые... Я в форме груфа лесной муравей, Я добрый от лапок до самых травей. Я лес охраняю от злейших врагов, Рожорливых гусениц, вредных жуков. А то бы в лесу бы остались одни Деревья без листьев и скот. Кому достоин я медали золотой? За стрельбу по браконьерам муравьины кислотой! Ура! Теперь вы понимаете, друзья, как помогают нам сохранять лес муравьи Формика Руфа. Да, но работенка у них не позавидуешь. Ужас! И, милый муравей, какую вы себе выбрали беспокойную профессию и опасную? Ведь, наверное, некоторые браконьеры вооружены. Всякое случается. Вот недавно гусеницы бабочки Гарпии замечание сделал, а она в не ступила. Тебе что, говорит, больше всех надо, как собак на сене, не себе, ни другим? Ну и прочие обидные слова. Я, значит, выдержку сохраняю, потому как при исполнении обязанностей а она пуще прежнего куражится. Ну-ка, сунься, Формика, я тебе живо форму испорчу. И выстрелила. Почти что в упор. Как выстрелила? Ну что, обошлось, как видите. Отлежался. Чем же это она вас выстрелила? Ну как же, муравьиной кислотой. Я не ослышался. Гусеница стреляет муравьиной кислотой? Поработайте с моим лесником и не такое еще узнаете. Ну, бывайте. Пошел я. Да, если встретитесь с этой гарпией, учтите... Кислотный пистолет у неё на груди спрятан. Спасибо, спасибо, дорогой муравей. Мы обязательно найдем эту бандитку. Наш находчивейший из председателей, я уловил вашу мысль. Мы убьем сразу двух зайцев, разоружим опасную преступницу и получим кислоту для гравировки. Постой-ка, судильщик, видишь, над озером ива растет. но ну, на нижнюю ветку гляди, Гусеница там сидит зеленая, спинка лиловая, сзади две щетинки торчат. Уж не она ли? Да-да, милая сова, это она, гарпия. Да, гарпия! Немножко, так, да, тихо, спокойно. Да, да, отружайте ее, тихо, только так, держитесь на безопасном расстоянии. Так, так Вплотную подойду я один. Какое мужество! Будьте осторожны, дорогой кошелот! Гражданка, вы содержаны. Это вы мне? Что, что прекратите жевать, когда с вами разговаривает председатель КОАПа. И сколько веток-то объела. А что, нельзя? Я не знала. Фу. Я существо наивное. На иве живу, но иногда на тополе, на липе. Не понимаю, кругом столько листьев, они ведь все равно осенью опадут. Птица, секретарь, Коп! заполняйте протокол. Коп! Имя? М Моё? Да-да, ваша. Церла-винула, это по а в обиходе гарпия. Гусеница бабочки Гарпии. Зоологи обожают давать бабочкам имена из мифологии. Гарпия – это была такая птица с ликом девы. Она метала во всех острые перья. Но я ничего ни в кого не мечу. Рассказывайте, рассказывайте, нам все известно. Вы оглушили лесника-муравья. Да еще при исполнении им служебных обязанностей. Да я думала, это просто хулиган напал, ну если бы я знала. Ох, Владюшки, ничегошенька цела болезной не знает, ровно дитя малая. Развелось детёв этих, не приведи Господь Гнёзда разоряет, мол, не написано на них, что нельзя Цветка в лесу не найдёшь, всё пообрывали На каждом ведь табличку не повесишь, не трога Да, вот, вот отведём вас в муравейник Там узнаете, что бывает за незаконное владение кислотным оружием. Нет, нет, нет, только не в муравейник. Да и разве я одна делаю муравьиную кислоту? Все, кому не лень, да тут и делать нечего. Берешь атом углерода, два атома водорода и два атома кислорода, соединяешь, получается молекула муравьиной кислоты. Химические подробности меня не интересуют. Кто еще изготавляет эти молекулы? Птица-секретарь? Запишите имена самовольных изготовителей муравьиной кислоты. Как? Ну, говорите. Да всех назову. Гусеницы бабочки-хохладки, гусеницы бабочки-мегалопегиды, жук-акселиоморфодос, некоторые жужлицы, растения. Как Раст... растения? Раст... Раст... Раст... Раст... Раст... Раст... Да, растения. А думайте, почему крапива жжётся? Почему раздражает кожу слабенький укол еловых иголок? Еловые, зелёные, выходят и в еловой хвое есть муравьиная кислота. Молекулы муравьиной кислоты обнаружены даже в космосе. Ну М -м -м. вот я Но же говорю. Ну я полагаю, уважаемый человек, что это не может служить для гарпии смягчающее вино обстоятельством. А я так надеялась, что может. Ах, сколько в поле и в лесу Вредителей различных, А я ответственность несу за всё. Единолично А все мои желания Живания, живания Прошу, высокий суд, учесть Мои переживания Песни песнями, а свою кислоту Гарпия немедленно сдайте. У дельщика найдите, пожалуйста, какой-нибудь пузырёк. Хорошо. Вам кислота нужна? Кто это? Червяк какой-то. Откуда он взялся? Да из-под сухих листьев. Только я не червяк, а многоножка. Кевсяк мое имя. А вам для чего кислота? Ну, хотя мне-то какое дело понадобилось, могу выручить. У меня её... Вот видите дырочки по бокам? Это отверстие трубочек. Каждая трубочка кончается пузырьком, а в нем полно кислоты. В случае чего я в спираль свиваюсь и наружу ее выдавливаю. Обычно я от врагов так защищаюсь. В округе нашей знает всяк, знает всяк, знает. Имеет кислоту кивсяк Кивсяк, кивсяк, кивсяк Обходят все меня дорожкой дальней Поскольку запах у неё миндалиной Ведь я миндаличек не стану